в комнату крепко позвонила. Ей так страшно было теперь оставаться одной, что, не дожидаясь прихода человека, она пошла навстречу ему. "Узнаете, куда поехал граф", сказала она. Человек отвечал, что граф поехал в конюшню. "Они приказали доложить, что если вам угодно выехать, то коляска сейчас вернётся". "Хорошо. Постойте".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 Не он, это не он. Где его голубые глаза? Милая и робкая улыбка была первой мыслью её, когда она увидала свою пухлую румяную девочку с чёрными вьющимися волосами вместо Серёжи, которого она при запутанности своих мыслей ожидала видеть в детской. Девочка сидела у стола, упорно и крепко хлопала по нём пробкой,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 и не могла вспомнить она ощупала голову рукой да я причёсана но когда решительно не помню она даже не верила своей руке и подошла к трюмо чтобы увидеть причёсана ли она в самом деле или нет она была причёсана и не могла вспомнить когда она это делала кто это думала она глядя в зеркало на воспалённое лицо со странно блестящими глазами испуганно смотревшими на неё "Да это я", вдруг поняла она, и оглядывая себя всю, она почувствовала на себе его поцелуй и содрогаясь, двинула плечами. Потом подняла руку к губам и поцеловала её. "Что это я с ума схожу?" и она пошла в спальню, где Аннушка убирала комнату. "Аннушка", сказала она. Останавливаясь пред ней и глядя на горничную, сама не зная, что скажет ей. Когда Реди Александне вы хотели ехать? Как бы понимаю, сказала горничная. Когда Реди Александне? Да, я поеду. 15 минут туда, 15 назад. Он едет уже, он приедет сейчас. Она вынула часы и посмотрела на них.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 подавшему ей назад ее записку. «Да ведь он не получил ее», — вспомнила она. «Поезжай с этой уже запиской в деревню к графине Вронской, знаешь, и тотчас же привези ответ», — сказала она посланному. «А я сама, что же я буду делать?» — подумала она. «Да, я поеду к Долле, это правда, а то я с ума сойду». Да, я могу ещё телеграфировать. И она написала депешу. Мне необходимо переговорить, сейчас приезжать. Отослав телеграмму, она пошла одеваться. Уже одетая и в шляпе, она опять взглянула в глаза потолстевшей спокойной Аннушке. Явное сострадание было видно в этих маленьких добрых серых глазах. Аннушка, милая Что мне делать? рыдая проговорила Анна, беспомощно опускаясь на кресло. Что ж так беспокоиться, Анна Аркадьевна? Ведь это бывает. Вы поезжайте, рассейтесь, сказала горничная. Да, я поеду, вспоминаясь и вставая, сказала Анна. А если без меня будет телеграмма, прислать к Дарье Александре. Нет, я сама вернусь.